Глава 17. «Ладно», — сказал Парацельс, глянув в окно на зависшие метрах в ста платформы. «Я пошел». «Куда?» — покосился на него Геринд. «На битву!» — важно объявил Парацельс. «Засекайте время, дамы! Я постараюсь быстро управиться!» «Будьте осторожны, миссир!» – попросила его леди Беатриса. «Противников все-таки очень много на этот раз!» «Пффф!» – Парацель сфыркнул. «Когда это архимаги обращали внимание на численность своих врагов? Куда важнее их умение пить!» Он вытянул руку в сторону барной стойки. Одна из бутылок лунного серебра, чудом уцелевшая в драке, сама с собой прыгнула ему в ладонь. Открутив пробку, волшебник сделал несколько глотков прямо из горла. Миссир, укоризненно произнесла Беатриса. Геринд молча припечатал себя ладонью по лицу. «Что? Мы все равно уже раскрыты!» сказал волшебник, оторвавшись от бутылки. «Подумаешь, пара глотков, я от такого даже не опьянею. К слову, должен признать, что это самое лунное серебро довольно-таки неплохое вино, хотя с лучшими сортами наших земных аналогов и не сравнится. В общем, не волнуйтесь, никаких последствий». Без предупреждения из-за его спины вылетело... Небольшая девушка в платье, отливающем синим. На ее голове красовалась широкополая шляпа со остроконечным концом, подобно тем, что частенько носили волшебники и чародейки. Дополняли образ рыжие волосы, заплетенные в косу, да зеленые глаза, искрящиеся насмешкой. Несмотря на маленький рост, грудь у дамочки оказалась довольно большой, крепкой на вид, да еще и идеальной чашеобразной формы. Парацельс сразу ощутил, как увеличивается его боевой настрой и растет желание побеждать врагов. «Кто это?» – озадаченно спросила Беатриса, глядя на не пойми откуда взявшуюся маленькую ведьмочку. Та зависла в воздухе горизонтально, словно лежала на кровати, болтая в воздухе ногами. Ладонями подперла подбородок, а локтями уперлась в плечо архимага. При этом она смотрела на него так хитро, как будто уже десять раз перехитрила его, но еще не призналась, в чем именно. «О, это, видимо, моя новая галлюцинация, иная разновидность», – с некоторым удивлением произнес волшебник. «В виде симпатичной ведьмочки». «С большими-пребольшими, прибольшими, большими, прибольшими, Он замялся, зачарованно, глядя на новую галлюцинацию. «Маносборниками», — подсказал Геринт. «Я уверен, уверенно, это маносборники, точно они?» Вампир-эльф тоже в первую секунду смотрел на ведьмочку несколько зачарованно, но потом быстро взял себя в руки чтобы не вызывать подозрения у Беатрисы. «Видимо, это лунное серебро на меня так необычно действует. Вместо обычных ангелочков вызывает ведьмочек. Не скажу, что я против», – произнес волшебник и с зачарованным видом протянул в сторону ведьмочки руки, словно хотел пощупать некие сферические выпуклости – Галлюцинация шлепнула его по пальцам и показала язык. То самое чувство, когда даже собственные галлюцинации отказывают, печально произнес волшебник. Парц, тебе не кажется, что щупать собственные глюки за сиськи – это... Ну такое себе, заметил Гиринд. Особенно, когда у тебя под окном вражеская армия угрожает расправой. Для архимага нет ничего невозможного. Ну да ладно!» Парацельс поманил за собой ведьмочку и двинулся в сторону выхода. «Идем, прекрасное порождение моего больного разума. Покажешь на деле, что ты умеешь и чем отличаешься от обычных ангелочков». Ведьмочка, приняв вертикальное положение, послушно полетела за архимагом, хлопая ресницами с демонстративно наивным видом. «У меня стойкое ощущение, что этот новый тип галлюцинации – то еще воплощение зла», – сказал Герент. «У меня тоже», – призналась Беатриса, – голос ее прозвучал неожиданно печально. Смотрю на эту ведьмочку и прям нутром чую, что это дикая ересь. Только вот обосновать логически не могу. Темные Ваняр сильно удивились, увидев Парацельса, приближающегося к ним пешком. Волшебник понял это по их слегка вытянувшимся лицам. Кажется, безжалостные космические пираты не привыкли, чтобы кто-то пер на них в лоб да еще пешком при численном и огневом преимуществе. Возможно, они что-то там увидели в своих высокотехнологичных приборах, что-то такое, что их очень удивило. Как вариант, засекли эту самую ведьмочку, плывущую по воздуху следом за парацельсом. Она показала темным воняр язык и оттянула себя за уши, Да еще и глаза скосила на переносицу. Хулиганка, надо бы заняться воспитанием собственных галлюцинаций, а то позволяют себе, черт знает что, стыдно с такими в приличном обществе показаться, только космических разбойников и гонять. Несколько черных крыльев заложили крутые виражи, заходя на архимага сразу с нескольких сторон. Волшебник небрежно махнул рукой, на каждом крыле прямо из воздуха появилась потяжеленная наковальня. Под жутким весом крылья моментально рухнули на землю, подняв небольшие облачка песка. Боевые платформы выстроились напротив волшебника в линию, направили на него все свои орудия. Темные Ваняр смотрели на Архимага злобно и решительно, как орлы на добычу, сжимая в руках свое высокотехнологичное оружие. Парацельс надвигался на них с неотвратимостью, подобной той, с какой алкоголизм надвигается на пьяницу в преддверии праздников. «Огонь!» – заорал мадьяк усердный, привстав на своем троне. Он указал в сторону Архимага. «Из всех орудий!» Повинуясь его приказу, корабли дали залп. Искрящиеся потоки разрушающего излучения, сгустки плазмы, черный свет – все устремилось в сторону архимага. Рядовые солдаты Ваньяр тоже стреляли из ручных мини-пушек у некоторых бойцов, встроенных прямо в их доспехи. Земля под ногами волшебника моментально вскипела, взорвалась потоками пара и огня. Песок на глазах плавился, из-за всполохов дыма и огня уже ничего нельзя было различить. Несколько минут длился обстрел. Темные ваньяр не жалели снарядов, опустошая запасы до дна. Когда мадьяк дал команду, и стрельба наконец прекратилась. На том месте, где ранее находился Парацельс, осталась лишь черная выжженная воронка. Темные Ваниар озадаченно переглядывались. Им даже не верилось, что сражение закончится так легко и просто. Могучий пришелец, чью силу так возвысили их лидеры, пал настолько быстро. «Сканеры не фиксируют в той стороне показатели жизнедеятельности», сказал один из бойцов, приложив руку к шлему. Объект с высокой вероятностью прекратил свое существование. Мертв, Проверьте!» – приказал Мадьяк усердный. Он встал с труна, пристально вглядываясь в сторону воронки. «Я не успокоюсь, пока не увижу его труп». «Да не, вроде живой еще сказал кто-то рядом с кровавым старостой и в наглую положил ему руку на плечо. Повернув голову, мадьяк к своему ужасу обнаружил, что рядом с ним стоит никто иной, как ухмыляющийся архимаг, без единой царапины. Таинственным образом он переместился на корабль, прямо на мостик. А рядом с ним нагло ухмылялись и корчили рожи уже две ведьмочки». «Удобно у вас тут», – сказал волшебник и прямо из горла хлебнул из бутылки лунного серебра. «На ваших платформах. Летают быстро, ловко, если подналовчиться в управлении. Я вот пока шел с товарищами по пустыне, полные сапоги песка набрал, представляете?» На Парацельса бросились ближайшие члены экипажа, вооруженные световым оружием. Волшебник, отбросив бутылку, вытянул в их стороны руки, из-под пальцев с легким хрустальным звоном заструились потоки разноцветных искр. Первый поток ударил в одного воина, точнее в черный штырь в его руках. Оружие окутало радужное сияние и почти сразу пропало, оставив в руках воина балалайку. Ваняр озадаченно уставился на нее, не понимая, что это за примитивный струнный музыкальный инструмент возник в его руках вместо привычного светового резака. Внезапно его руки легли на грифы струны, пальцы сами по себе начали извлекать веселую задорную мелодию. «Без музыки скучно», — сказал волшебник. «Давайте что-нибудь душевное, народное!» У прочих нападавших оружие тоже начало превращаться в музыкальные инструменты. Духовые, ударные, разнообразные трещотки. Даже одна гармонь появилась. Темные вонярни в состоянии остановиться, начали дружно играть, словно самый настоящий оркестр. На их лицах при этом застыл самый настоящий суеверный ужас. «Отставить музыку!» – рявкнул Мадьяк. «Я не могу!» – почти в отчаянии прокричал первый заколдованный ваняр, продолжая энергично наяривать на балалайке. При этом он еще и начал приплясывать. «Руки сами двигаются!» А дальше все смешалось в совершенно невероятный безумный танец. Парацельс под лихой музыкальный мотив швырял заклинания направо и налево. Вокруг него с визгом носились ведьмочки, чья численность без видимой причины увеличивалась прямо на глазах. В руках у фурий появились метлы, кои они с охотой пустили в дело. И речь шла вовсе не о наведении чистоты и порядка на боевых платформах, Ведьмочки лупили метлами темных ваньяр от всей ведьмачьей души, мешая им сосредоточиться и более организованно атаковать Парацельса. Парацельс даже на секунду пожалел, что Васька на Луне отсутствовал. В этом случае все могло сложиться по-другому. Например, ведьмочки начали бы подметать платформы, а темные ваняр присоединились бы к ним. Мадьяк попытался лично атаковать Архимага и снести ему голову ударом светового резака. Парацельс взмахнул рукой, прочитал заклинание, и сверху на усердного с громким мычанием упала... КОРОВА! Парнокопытная крепко прижала Мадьяка к платформе. Тот, словно бронированный жук, скреп по металлу руками и ногами, пытаясь выбраться, но безрезультатно. Корова озадаченно мычала и пучила глазища, потрясая увесистыми рогами. «Черт, я же хотел дракона призвать!» – разочарованно воскликнул волшебник. «Опять, что ли, слова в заклинании перепутал? Сегодня у меня просто ну все из рук валится!» В этот момент корова открыла рот пошире, и выпустила облако огня, словно в сам делишный дракон. Поток сбросил нескольких темных воняр с платформы, те покатились вниз по серебряному бархану. «О-о-о!» – обрадовался Парацельс, глядя на корову уже заметно добрее. «А так даже лучше, если разобраться». В этот момент корова поднапряглась и выпустила огонь уже с другой стороны, Еще больше тёмных ваньяр полетели за борт. Огненный поток, куда более мощный, чем первый, врезался в соседний корабль. Тот вспыхнул, словно сток сена. Горел даже металл, не говоря уже о членах экипажа. Объятые пламенем, те с воплями прыгали за борт и катались по песку, пытаясь погасить огонь. Тот брал даже твердейший металл, использованный для создания доспеховой обшивки кораблей. «Да ты воистину адское порождение преисподней!» Волшебник в суеверном ужасе уставился на призванное им существо. Корова наклонилась, со скрежетом оторвала от борта кусок обшивки и принялась неторопливо жевать, словно пучок травы. И с какой запредельной бездны явилась, Какой же безумный гений тебя сотворил?» Он на секунду замер, словно задумался, и немного смущенно почесал затылок. «А, ну да, это же было не заклинание призыва, а заклинание создания!» «Точно, я опять слова перепутал!» Волшебник понял, что все же зря пил это лунное серебро. В битве, когда заклинания надо быстро проговаривать, даже одна бутылка сказывалась не в лучшую сторону. Несмотря ни на что, темные ваняр продолжали атаковать волшебника. Ни магия, ни боль, ни страдания, ни даже огнедышащая, да именно огнедышащая корова не могли сломить их в боевое безумие. И тогда парацельс поднял в воздух ураганы. Песчаные смерчи, закручивая вокруг себя воздух и песок, подхватывали боевые платформы и поднимали к самому небу. Но самое страшное заключалось в ином. От смерчи очень сильно несло алкоголем. Словосочетание «пьянящий ветер» обрело новые реалистичные краски. Под действием алкоголя «темный воняр» уже не могли сражаться так эффективно, как раньше. Их поступь становилась неуверенной, оружие выпадало из рук. Они скорее мешали друг другу, чем архимагу. Мадьяк усердный кое-как выбрался из-под коровы, та с заметным интересом поглядывала на его доспехи, сжимая кулаки в бессильной ярости, Кровавый староста злобно буравил Парацель со взглядом черных глаз. — Ну что, студент, сдаешься? — поинтересовался Архимаг, демонстративно сложив руки на груди. — Судя по уровню твоей подготовки, сдаваться тебе придется еще неоднократно, вплоть до повестки в имперскую армию, а там ходят слухи о остроухих недолюбливают, Ввиду их прохладного отношения к уставу. «Ты вынудил меня, Архимаг!» Мадьяк усердный скрипел зубами. Он словно хотел взглядом пронзить волшебника насквозь или даже сжечь его. «Я сначала думал обойтись, но сделаю это. Я применю мем-оружие!» «Какое-какое оружие, прости!» Парацельс демонстративно приложил ладонь к уху. «Я за последние сутки столько слов непонятных услышал, что просто не успеваю их запоминать. Тут тебе и Ваниар, и Скват Молодых Дерзких, и Шарум, и Тер, и Целин, и прочие древние цивилизации, а теперь еще и мем уже!» Волшебник демонстративно закатил глаза. «Кого из них я должен побеждать? С кем дружить, а кого на бутерброд намазывать? Не объяснишь?» «Сейчас я тебя на бутерброд намажу!» – взвыл темный ваняр и вытянул в сторону архимага руку. Пластина на его предплечье съехала в сторону, выдвинулась странного вида пушка с необычным дулом. по процессу эта штукенция чем-то напомнила раструбулейки, из которой он цветы и прочие растения в своей оранжереи поливал. Его лейка тоже являлась металлической, ведь некоторая флора, выращенная волшебником, активно пыталась сожрать все, что оказывалось в пределах ее досягаемости. Вот в своей оранжереи Парацельс действительно иногда испытывал серьезные проблемы. Не то, что сейчас. «Только не говори, что ты меня чем-то поливать собрался», – сказал он. «Я тебе не саженец». «Умри!» – взвыл мадьяк. Корова, все это время пристально наблюдавшая за темным ваньяр, шагнула в его сторону и... Лизнуло ему предплечье – то место, где располагалось пресловутое мем-оружие, после чего начала что-то с хрустом пережевывать. Темный ваньяр с ужасом уставился на свои руки, на предплечье, Осталось лишь несколько сломанных стержней-держателей да парочка искрящих проводков. Скотина взяла и сожрала ценный образец технологии, не дав даже выстрелить. «Шоу отменяется», – резюмировал волшебник и быстрым заклинанием вырубил Мадьяка. «Чертова скотина все испортила, а я бы хотел взглянуть на эту твою лейку в действии». Корова лишь громче замычала в ответ. То ли выражала недовольство по поводу слов волшебника, то ли просила добавки. Вражеская рать была полностью разгромлена. Все темные ваняр оказались напоены до состояния дров и уже никак не могли продолжать сражения. Их неподвижные тела валялись то тут, то там. Хоть баррикады из них складывай. «Минимум несколько дней потребуется, чтобы прийти в себя, а потом у них еще долго будет раскалываться голова». За спиной что-то прогрохотало. Обернувшись, Парацельс увидел, как крышу бара изнутри несколько раз пронзили яркие пучки излучения. Изнутри донеслись крики и грохот. Архимаг развернулся и на всех парах устремился обратно к бару. Ведьмочки летели сзади и для ускорения подталкивали его в спину. «Если эти упыри сделают что-то плохое с моим вампиро-эльфом, пропыхтел волшебник, я им сразу же проклятие вечного похмелья влеплю».